Глава одиннадцатая «Следующий!» — рявкнула Лен Фэнь, сидя в своем врачебном кабинете. Большинство врачей принимала в большом зале, но она терпеть не могла толпы. Ей всегда мешал шум и вопли, и потому вела прием только один на один с пациентом. Она ждала очередного несчастного с хорью, скорее всего, заморской. Сегодня в порт прибыла аж два торговых судна, и больницу заполонили иностранцы, прибывшие за помощью к наследнице самого Фудзиена. Только она не была волшебницей и уже дважды за сегодня подтвердила неутешительный вердикт, озвученный врачами других земель. Готова я, если придётся сделать это ещё раз, она с тяжёлым вздохом приняла принца Медина, который внезапно возник у неё на пороге. То есть ума сошёл. «Я вообще-то работаю!» — тут же вскрикнула Лен Фэнь. Мэддин проигнорировал ее крики, подошел ближе и сел на жесткий табурет напротив ее стола, широко расставив ноги, а затем неспешно показал ей голубой конверт без печати. «Ты тоже получила это дурацкое приглашение на свадьбу?» — спросил он. «Почему это оно дурацкое?» — спросила Лен Фэнь, неожиданно растерявшись. «Милое такое, еще и антраксом написано». Всё, что связано с этой свадьбой, дурацкое, заявил Медин и в гневе швырнул конверт в угол. Ещё вчера, вечером, несмотря на ссору с Антраксом, отец подписал приказы о его назначении на должность первого министра. А сегодня был вынужден сжечь этот приказ из-за этой проклятой свадьбы. За 2 года, просто захотев эту должность, он сделал больше, чем я за все 7 лет в совете. При этом Атракс всегда мечтал лечить людей. шикнул раздраженно Лен Фэнь, не зная, что Антракс хотел излечить Иэштар от очень древней хвори, которую чужеземцы называли варварством. «Антракс всю жизнь мечтал быть королем», — парировал Медин. «В отличие от тебя, я помню его вот таким вот говнюком», — Медин протянул вперед руку, показывая рост некогда маленького брата, «который перегрыз бы мне глотку зубами, но получил бы трон Иэштара». И ещё ты думаешь, что пожар его изменил? Что ты ошибаешься. Линкара была бы королевой Авелона, правящей королевой на минуточку, если бы не стала женой моего отца. И ты думаешь, что у двух чистокровных правителей властелина в своей сути мог родиться покорный плебей? Видимо, я лучше знаю Антракса. Видимо, ты знаешь его только с одной стороны. Он на медицину это занялся только потому, что хотел подострастить смерти, а не чтобы кого-то там спасать. Ленфейн помолчало, а потом тихо спросил у Кристиф руки на груди: "Это всё? Нет. Я хочу, чтобы ты помогла мне его остановить. Пусть Женятся на этой девочке и остаётся тут. Зачем ей власть? Пусть рожает ему детей и рта не открывает". А зачем антраксу покорная плебейка, с явной насмешкой спросила женщина. Если бы он хотел тихую девочку без прав в мозгов, то он бы давно её поеймел. Ему надо взрастить свою королеву, хотя бы для того, чтобы подосрать надменным снобам из совета. Она пародировала манеру Медина выражаться, добавляя езвительные нотки, направленные явно в сторону принца. Не мешай Антраксу делать то, что он хочет, заключила она. Ваш отец не просто так ему это позволяет, или ты боишься, что без него просто не в состоянии быть хорошим королём? Меддина скалился. Вот ещё, ответил он и встал, собираясь уйти, потом вдруг замер и обернулся. Пойдём на свадьбу вместе. Вот ещё. Ты моя невеста, поэтому а по голове тебя давно не били. Медяй мгновенно метнулся к столу, оперся на него руками и наклонился к ней, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Мы пойдем вместе», — сказал он уверенно, и, не давая ей возразить, страстно поцеловал. Ее губы не сопротивлялись, сладко раскрываясь. Она даже запустила руки в его волосы, а когда он отстранился, улыбаясь, прошептала. «Ты животное, но мы пойдем вместе». Он улыбнулся, ещё раз коротко поцеловал её в губы и вышел. Ему всё равно было неспокойно. Он чувствовал, что брат задумал что-то такое, от чего его нужно спасать.